Глава 45. Я витала где-то далеко, но продолжала видеть. Я смотрела другими глазами, и тот, кому они принадлежали, медленно поднимался с потрескавшегося, залитого кровью пола. У амаранты вытянулось лицо. Потом я увидела свое тело, валяющееся на полу. Моя голова странно запрокинулась. Скорее всего, у меня сломана шея. В толпе мелькнули рыжие пряди. Ласен. В красно-коричневом глазу блестели слезы. Ласен поднес руки к лицу и снял лисью маску. Даже изуродованное, его лицо оставалось красивым, суровым, с правильными чертами. Но взгляд того, кто дарил мне возможность видеть, переместился на тамлина. Тамлин разглядывал мое мертвое тело. Он не торопился снимать маску, да и не нужно было. Его лицо уже превращалось волчью морду. Он поднял глаза на самозванную королеву и зарычал. Клыки стали длиннее. Амаранта попятилась, заспешила прочь от моего трупа. Она успела лишь прошептать. «Пощади!» Вспыхнул ослепительный, яркий золотистый свет. Амаранту отбросило к боковой стене. Тамлин зарычал так, что задрожала гора, и кинулся к амаранте. Я не успела заметить, как он превратился в зверя. Таким я видела его в тот зимний вечер. Мех, когти и мускулистое, смертельно опасное тело. Схватив амаранту за шею, тамлин, что есть силы, ударил ее о стену. Затрещали камни. Амаранта отбивалась, однако вывернуться из звериной хватки тамлина не могла. Ей лишь удалось его оцарапать. По золотистому меху потекла кровь, а Тор и караульные бросились на выручку своей королеве. Однако путь им преградили фейри и фейцы, чьи маски слетали, ударяясь о мрамор пола. Амаранта кричала и визжала, пытаясь атаковать на темной магией, но ее плотно окружила стена золотистого света. Теперь Амаранта была бессильна что-либо сделать. «Тамлин, лови!» — крикнул Лосен. В воздухе мелькнул меч. Тамлин поймал его могучей лапой и... Пронзительный крик Амаранты быстро стих. Лезвие меча насквозь пробило ей голову, ударившись о камень стены. Мощные челюсти Тамлина сомкнулись у нее на шее и перекусили горло. В зале стало тихо. Только сейчас, снова увидев свое искалеченное тело, Я поняла, кто дарует мне зрение. Но Ризент не приблизился к моему трупу. Послышался тяжелый стук когтей по мрамору. Новая вспышка, и Тамлин вернулся в свое прежнее обличие. Кровь Амаранты исчезла с его камзола и лица. Тамлин упал на колени. Он подхватил мое обмякшее неподвижное тело и, баюкая, прижал к груди. Маску он так и не снял но я видела слезы, капавшие на мой грязный рваный камзол. Слышала его судорожные рыдания. Тамлин продолжал качать мое тело и гладил мои волосы. «Нет!» — крикнул кто-то. Лосен. В его руке покачивался меч. Многие фейри и фейцы смотрели на Тамлина, забывая вытирать слезы. Я хотела подойти к Тамлину, коснуться его, попросить прощения за все, что сделала за тех, чьи тела лежали невдалеке от моего. Но сейчас я витала в другом мире. Кто-то встал рядом с Лоссеном, высокий, красивый, похожий на него феец. Лосен даже не взглянул на отца, но сжался, когда верховный правитель двора осени подошел к Тамлину и протянул ему руку, сжатую в кулак. Тамлин встрепенулся, едва верховный правитель разжал пальцы и положил их поверх его пальцев. Из них выпорхнула искорка и упала на моё мёртвое тело. Успев вспыхнуть, она исчезла у меня в груди. К Тамлину подошли ещё двое, оба красивые и молодые. Я сразу же их узнала. Смуглый, одетый в зелено голубой камзол, верховный правитель двора лета. Его светлые волосы украшала гирлянда из род. Его спутник, одетый в серое и белое, отличался белизной кожи. У этого фейца на голове сверкала ледяная корона. Верховный правитель двора зимы. Расправив плечи и подняв головы, оба правителя даровали мне по искорке. Тамлин молча им поклонился. Подошел еще один верховный правитель и тоже отдал мне крупицу света. Он и сам светился. По его одежде, где перекрикались золотистые рубиновые тона, Я поняла, это верховный правитель двора Зари. Подошел правитель двора дня, одетый в белое и золотое. Его шоколадно-коричневая кожа светилась изнутри. Он подарил мне искорку света и, прежде чем отойти, печально улыбнулся Тамлину. Последним подошел Ризент, неся с собой осколок моей души. Тамлин внимательно посмотрел на него, на нас. Ризент протянул руку. «За жертву, принесенную ею», — сказал он. «Мы даруем ей то, что наши предки даровали очень немногим. Это уравнивает нас», — добавил он. Даже сейчас он шутил. Но Ризант разжал пальцы, и частица его света тоже упала на мое неподвижное тело. Тамлин осторожно убрал мне с лица тусклые грязные пряди волос, Его рука ярко осветилась, словно восходящее солнце. На ладони появился странный сверкающий бутон. «Я люблю тебя», — прошептал Тамлин. Он поцеловал меня и приложил сверкающую руку к моему сердцу.